Глава третья. Планета вечного льда. Припарковаться мы решили на орбите Айсоса, в непосредственной близости от торговой станции Кертис-1. Выглядела она, как и большинство космических пустотных объектов, расположенных на отшибе звездных систем. То есть представляла собой нагромождение всевозможных разнородных кусков и модулей. Что послужило основой для ее строительства, сейчас понять было уже невозможно, да в принципе это было и не особо важно. Причаливать к этой конструкции я не планировал. Мы прилетели сюда с конкретной целью. Нам надо побыстрее избавиться от ненужного проблемного пассажира. На всякий случай я запретил бывшим каторжникам сходить на территорию станции во избежание попадания в поле зрения правоохранительных органов. А в качестве охраны... Хотел взять с собой Каура и Клох с Бураном. Однако Стакс заявил, что тоже составит мне компанию. А на мой удивленный вопрос, каким образом он планирует обмануть систему безопасности, с учетом того, что его физиономия уж слишком специфическая, лишь ехидно улыбнулся и заметил. «Джон, неужели ты думаешь, что за все эти циклы я не научился их обходить?» Поверь это самое простое действие при наличии определенных возможностей. А они у тебя, значит, есть. Само собой, Джон. Само собой. Я проинструктировал Даржу на случай непредвиденных обстоятельств и вместе с сопровождающими вылетел на боте. Да уж. Судя по всему, именно так должна выглядеть периферия империи. Медвежий угол космических масштабов. Ратук по сравнению с этой станцией можно было считать пятизвездочным отелем. На входе нас встретила пара безучастно выполняющих свои должностные обязанности охранников. Они с линцой мазнули по нам каким-то допотопным сканером, причем я даже не совсем уверен, что он был активирован. А после этого один из них махнул нам рукой, мол, «Проходите, все в порядке». Мы пожали плечами и двинулись дальше. Никаким дизайном и красотой тут и не пахло. Возникло такое ощущение, как будто идешь по коридорам старого, практически полуразвалившегося корабля, проболтавшегося в космосе неизвестно сколько времени. Примерно так выглядели те давно разграбленные корпуса, которые мы недавно находили далеко за фронтиром. Нас окружали обшарпанные стены с местами обвалившейся краской, неравномерное освещение, и не самый лучший состав атмосферы. Хотя надо признать, что чем глубже мы заходили, тем заметнее было изменение обстановки в лучшую сторону. Немного, но все-таки положительная динамика имелась. «Не удивлюсь», — мрачно заметила Клох. «Если у них тут даже бара приличного нет». «Мы тут не выпивку ищем. Нам бы от парня избавиться, и то будет толк». Схему пустотного объекта нам скинули сразу после высадки, и мы двигались в соответствии с рекомендациями станционного эскина, к точке, на которую указывала информация из электронной брошюры об интернате. Добираться туда пришлось не менее получаса, и за это время мы успели оценить большую часть составной конструкции Кертис-1. Только вот в конечной точке нашего маршрута нас постигло разочарование, оказалось, что представительство Лиридара так называлось нужное нам учебное заведение, функционирует всего несколько дней в месяц. Если быть точным, то его сотрудник появляется в этом месте раз в 10 дней, и нам придется или дожидаться того момента, или лететь на планету и уже там решать вопрос с передачей пацана. Тут то, то меня насторожило отсутствие каких-либо контактных данных, кроме стандартной почты, у интерната. Поэтому, собственно, нам и пришлось пройти такое расстояние. Делать было нечего. Похоже, все-таки придется посетить этот промороженный Айсос. А я, честно говоря, не очень-то дружелюбно отношусь к холодному климату. Уж извиняйте, детство-то мое прошло в достаточно мягком с точки зрения погоды Калининграде, где суровое Балтийское море чрезвычайно редко пропускает морозы на эту территорию. Хотя, конечно, мне приходилось бывать и там, где можно встретить пингвинов с белыми медведями. А там внизу наверняка как раз нечто подобное если еще не хуже. Информационный бюллетень о планете гласил, что среднесуточная температура на ней не превышает в пересчете на земные мерки минус 27 градусов по Цельсию. Конечно, скафандр без проблем способен защитить от холода. Но хотелось бы вдохнуть полной грудью воздуху другой планеты и оценить ее, так сказать, на вкус. Я еще раз на всякий случай проверил, не пришло ли сообщение от Фориала, и поразился практически полному отсутствию обычного, пробивающегося через любые фильтры спама. «Странно. Почти нет сообщений», — пожаловался я Стаксу. Прилетела только парочка от местных компаний. «Скорее всего, ты не оплатил системный абонемент. Не считаешь же ты, что кто-то будет даром предоставлять тебе здесь какие-нибудь услуги? Судя по всему, живется им тут небогато» поэтому и перекрыли связь. Честно говоря, я даже не подумал об этом, так что принял замечание к сведению и сразу же начал искать решение этого вопроса. Через пять секунд я его нашел. Надо было всего лишь оплатить 100 кредитов, чтобы воспользоваться этой услугой в течение месяца. Сумма вроде и небольшая, но по всей вероятности позволяет поддерживать оборудование связи в работоспособном состоянии и приносить кое-какой непосредственный доход. Как только оплата прошла и я смог авторизоваться, как говорится, сразу же почувствовал разницу. На меня моментально вывалилось около пяти десятков разнообразных сообщений. Но больше всего меня обрадовало то, которое я так ждал. Фориал мне ответил, и его письмо вселило в меня надежду, что моя авантюрная задумка увенчается успехом. Он сообщал мне о том, что безопасный проход для меня и нашей разношерстной команды гарантирован, «Уголовного преследования для членов моего экипажа не будет». К письму прилагался файл с идентификатором, который я по инструкции должен был предоставить любому встреченному мной военному кораблю империи. Он же давал мне право беспрепятственного прохода на территорию тронной системы. Конечно же, пропуск не мог отменить таможенный досмотр, но с этим мы уж как-нибудь справимся. Именно этого железобетонного документа я и ждал. Вот теперь, как говорится, от сердца действительно отлегло, и мы теперь сможем двигаться дальше, не опасаясь никаких патрулей. Видимо, за прошедшее время у парнишки наконец-то выросли яйца, и он смог решить эту проблему. Видя довольное выражение на моем лице, Стакс поинтересовался. «Ну как?» «Все в порядке. Мы можем лететь. У нас есть разрешение», сообщил я ему радостную новость. «И как оно выглядит?» — скептически спросил Сибурянец. «Ты ведь понимаешь, что просто словам письма верить нельзя?» «У нас есть специальный идентификатор для прохода к тронной системе Аратана. Этого достаточно?» «Даже так?» — удивился мой собеседник. «Как-нибудь я поинтересуюсь у тебя, при каких обстоятельствах ты познакомился с таким непростым разумным». «Когда-нибудь я тебе об этом расскажу» пообещал я, заканчивая разговор. Делать в этой дыре нам больше было нечего, и мы двинулись в обратный путь, изредка наблюдая обитателей или гостей станции, которые в основном предпочитали уйти с дороги, увидев группу хорошо вооруженных и неплохо экипированных бойцов. Бары тут, конечно же, были, но посещать их желание не возникло. Мы практически беспрепятственно добрались до причального комплекса, когда дорогу нам преградил тщедушный паренек, в простеньком пустотном комбинезоне. Этот молодой парень имел, честно говоря, довольно жалкий вид, но, тем не менее, он безошибочно определил в моем лице лидера, потому что обратился ко мне, показывая пустые руки, развернутые ладонями вверх. «Простите, пожалуйста», — начал он скороговоркой. «Извините за мою навязчивость, но я узнал, что вы из корабля наемников». Мы тут же остановились. Я молчаливо уставился на него, пытаясь понять, что ему от нас нужно, и автоматически отметил, что Стакс с Кауром взялись за рукояти своих боевых ножей, а во взгляде сибурианца появилось ничем не прикрытое радостное возбуждение. — Чего ты хотел? — поинтересовался я у паренька, не чувствуя от него никакой угрозы. — Скажите, может быть, вам нужен какой-нибудь член экипажа? Я готов на любую работу, лишь бы убраться отсюда подальше. «Ну, а кто ты вообще такой?» «Меня зовут Пул, Пул Кори». «И кем же ты хочешь к нам устроиться?» «Пул Кори». «Пилотом», — выдавил из себя испуганный паренек, напряженно наблюдая за руками двух ксеносов. «Ну и почему же ты решил обратиться именно к нам, а не подал объявление о найме? Почему не изучил доступные вакансии?» «У меня нет опыта», — выдохнул он. «Ну, я быстро учусь и готов стажироваться за половину стандартной оплаты контракта». «А откуда ты взялся, пилот?» «С Айсоса. «Там я проходил обучение профессии пилот среднего корабля гражданских модификаций». «Так почему ты решил, что пилот гражданского корабля может нам понадобиться?» «Наемники на таких не летают». «Я все понимаю, но это сейчас единственная возможность». Я уже несколько месяцев слоняюсь по этой станции, пытаюсь найти вообще любую работу. К нам сюда нечасто залетают корабли. А те, которые появляются, как правило, не нуждаются, в таких, как я. Погоди, поразила меня неожиданная догадка. А где ты учился? В специализированный интернат Леридар. Вот, значит как. Что думаешь, Стакс? Поинтересовался я у сибурианца, заметив, что предвкушающее выражение на его лице сменилось безразличием, а ладонь отпустила рукоятку ножа. — Опасности не представляет. Если хочешь возиться с этим детенышем, то можешь взять, но на его обучение надо будет потратиться. — Пилот нам все равно нужен. Но этот малыш, я смотрю, замотивирован, по самой не балуйся. — Я не всегда понимаю, о чем ты говоришь, но ты прав смелости ему не занимать или глупости. «Скинь мне спецификацию твоей нейросети и список изученных баз знаний», — попросил я у парня. На его изможденном лице отразилась надежда, и мне тут же упал файл с перечнем того, что он успел освоить за время своего обучения. Список, надо сказать, был небольшим. Я ограничивался сугубо узкой специализацией. Ничего путного тут, похоже, не изучали. Нейросеть тоже была простенькая, но пилотская. Никаких имплантов у него, разумеется, не было, можно сказать, чистый лист, из которого предстояло сделать все, что угодно. «Не густо», — констатировал я, наблюдая, как надежда сменяется в глазах вчерашнего выпускника отчаянием. Из него как будто бы выдернули стержень. Руки опустились, и он грустно вздохнул. Прошу прощения, что побеспокоил вас. Пробормотал он, пятясь в сторону переборки. Я беру тебя стажером на четверть стандартной ставки пилота. Остальное пойдет в счет оплаты купленных для тебя баз знаний. Согласен? На лице пацана отразился океан эмоций. Видимо, намыкал себе долага. Интересно, к скольким он так подошел и получил отворот-поворот. По Конечно же, я согласен. Благодарю вас, господин. Он запнулся, не зная, как ко мне обращаться. Командир Джон Сол. Благодарю вас, господин Сол. Клянусь вам вечными льдами, что вы не пожалеете. Выпалил парень, заглядывая мне в глаза. А это мы посмотрим в процессе твоей службы. Вещи собрать нужно. Нет у меня никаких вещей. «Все, что было, я продал». «Тогда иди следом», — скомандовал я, и мы двинулись дальше. Может, и не самая это была лучшая идея — отправлять сюда Ковила. Но, с другой стороны, таскать за собой эту мину замедленного действия и постоянно ждать, когда он начнет исполнять что-нибудь опасное, вроде его предыдущей попытки повредить реактор, мне абсолютно неинтересно. Да и чем это место хуже других?» Везде есть какой-нибудь негативный фактор. Парнишка, до да возбужденный свалившимся на него счастьем, пристроился в хвосте нашей процессии и с гордым видом топал за нами по пятам. Вернувшись на борт Калигулы, я отдал распоряжение подготовить Ковила Скарта, сына погибшего капитана крейсера, найденного нами далеко за пределами фронтира, к транспортировке. Доктор Селим должен был вкатить ему порцию лекарственных средств, чтобы он вел себя относительно адекватно, но не производил на работников интерната впечатление овоща. Попутно я добавил в список личного состава нашего небольшого экипажа только что нанятого стажера, а заодно мы накормили его, познакомив с нашим синтезатором пищи. Судя по тому энтузиазму, с которым тот уплетал выданное ему блюдо и запрошенные две порции добавки, Он действительно находился в отчаянном положении. Это было легко понять, ведь, скорее всего, Пул уже давно нормально не ел. Да и не поинтересовался он у нас, чем же мы конкретно занимаемся, а значит, его действительно припекло. Пареньку выделили каюту и выдали новый комбинезон, чему он был особенно рад, потому что то старье, которое было на нем, нормальным пустотным комбезом назвать было можно только с очень большой натяжкой. Сильно сомневаюсь, что он мог бы надолго спасти его в аварийной ситуации. Вероятно, и стоило бы расспросить Пула о том, как ему жилось в интернате, но я не стал этого делать. Разрешение на проход к сердцу империи было у нас на руках, а задерживаться здесь мне почему-то не хочется. При организации спуска на Айсос Клох предложил увеличить количество бойцов в связи с тем, что обеспечение безопасности на поверхности планеты требует гораздо больших усилий. Я не стал возражать. В ее словах имелось зерно истины, да и парням полезно будет погулять. Так как доктор Урс Селин попросил для приведения Ковила в дееспособное состояние около 20 минут, я решил подождать в столовой, заказав в синтезаторе некое подобие прохладного кисло-сладкого сока, откинулся на спинку диванчика и расслабился, потягивая приятный напиток. Почувствовав голод. Почувствовав Айра прямо продолжила сидеть у себя в каюте и размышлять над превратностями собственной судьбы. Однако против природы не попрешей, требовательно заурчавший желудок заставил серокожую девушку все-таки встать со своего места и нехотя направиться в помещение, где все странные внешники принимали пищу. Дельфийка потеряла счет дням, которые она провела на этом чуждом для нее корабле, в тайне для себя, надеясь, что она умрет от голода или по какой-либо другой причине, но ей постоянно не давали этого сделать. Девушки из состава экипажа, отличавшиеся от нее самой как небо и земля, регулярно приходили и чуть ли не силой уводили ее для того, чтобы накормить. Айра вяло шла по коридору, надеясь, что в столовой никого не будет, но внезапно перед ее взглядом все поплыло. Коридор покачнулся, и она уперлась рукой в переборку, чтобы не упасть. «Что это со мной?» Пронеслось у нее в голове, на калейдоскоп световых пятен перед взглядом растерянной девушки только усиливался. К горлу подступила тошнота, а в следующем мгновении на нее начали накатывать неясные образы, которые она надеялась больше никогда не увидеть. Как же она ошибалась? Картинки мелькали перед ее внутренним взором, с бешеной скоростью сменяя друг друга, но хуже всего было то, что они имели очень яркую эмоциональную окраску. В этой чехорде нечетких картин удалось разобрать странные стены из голубого, невиданного раньше материала, пугающий трехглавый пик и дикий ужас, поселившийся в нем. Страх, боль и смерть. Видения терзали душу девушки до тех пор, пока приступ понемногу не прекратился. Некоторые картинки и образы Айра просто не могла интерпретировать, но она ясно видела одно. Там был тот, кто убил ее Глира. Капитан Джон Сол. Мелькали еще какие-то люди. Не всегда их лица можно было рассмотреть. Картинки причудливо скручивались и переплетались между собой, становясь похожими на рваное, сшитое из отдельных лоскутов одеяло. Сколько Дельфийка находилась в таком состоянии, она не смогла понять, но из ступора ее вывел механический голос доктора Селима, которому из кин корабля сообщил о том, что с его пассажиркой творится что-то неладное. Ксенос, всегда носивший при себе средний комплект полевого медика, оперативно добрался до ее местоположения, установил автоматическую аптечку и портативный диагност, чтобы понять, что с ней происходит умное устройство, просканировав ее генокод, подобрала нужные медикаменты и сделала инъекцию универсального успокоительного. Это и вывело Аэро из бесконечной череды видений. Калейдоскоп, мелькавший перед глазами, сначала замедлился, а вскоре зрение у девушки прояснилось, и слегка ослабевшая из-за подействовавших лекарств Дельфийка увидела перед собой кибернетический скафандр скрывавший в своих внутренностях, чуждое этому меру создания. «Как вы себя чувствуете? Можете описать то, что с вами произошло?» Начал он собирать анамнез для более точного понимания ситуации и возможного назначения лечения. «Благодарю вас, мне уже легче». С трудом выдавила из себя Айра с удивлением, рассматривая незнакомые приспособления в руках у доктора. «Мне кажется, что вы специально доводите себя до состояния истощения», – констатировал Урс. «Хочу сообщить вам, что это чрезвычайно вредно для вашего здоровья. Я ввел вам успокоительные и комплекс витаминов, дефицит которых у вас наблюдается, но это не отменяет прием пищи. Вашему виду необходима регулярная подпитка. Вам помочь встать». «Я справлюсь сама». Слабым голосом ответила девушка и попыталась самостоятельно подняться на ноги. Но доктор все равно осторожно придержал ее. «Я сообщу командиру о вашем состоянии», — предупредил Ксенос. «По-моему, я вас об этом не просила», — фыркнула Дельфийка. «Для этого мне не требуется ваше разрешение. Это моя прямая обязанность и профессиональный долг медицинского работника». Командир попросил доставить вас в столовую. Прошу вас, пройдемте». Айра, все еще находящаяся под впечатлением нахлынувших совсем недавно видений, разбавленных действием препаратов, хотела было отказаться и вернуться назад в свою каюту, но неожиданно для самой себя кивнула и позволила повести ее Листру, осторожно придерживавшему пассажирку своими кибернетическими манипуляторами. Когда, не имеющий ничего общего с гуманоидами, доктор привел девушку в столовую, я внимательно осмотрел ее слегка отрешенное лицо, а потом перевел вопросительный взгляд на Урса. «Ну что там, док?» «Господин Сол, ничего страшного. Предполагаю нервное истощение и упадок сил вследствие низкого количества питательных веществ в организме». «Я принудительно применил седативные препараты и ввел внутривенно комплекс поливитаминов. Рекомендую провести воспитательную беседу и контролировать регулярные приемы пищи». «Спасибо, доктор. Дальше мы сами. Надеюсь, Ковел уже готов?» «Да, господин Сол. Я сейчас лично транспортирую его на летную палубу», подтвердил Ксенос, затем изобразил легкий полупоклон, Непонятно, правда, зачем он это делал. И, развернувшись, направился на выход из столовой. Я вновь посмотрел на красивую серокожую девушку и с укором произнес. «Ну что, Зеленоглазка, может, хватит уже морить себя голодом? Этим ты точно ничего не добьешься». «Этого не должно было быть», — ответила девушка, но я перебил ее. «Конечно же не должно». Поэтому сейчас ты сядешь за стол и съешь все, что тебе принесут. Иначе я скажу доктору, и он будет кормить тебя тем же самым, но в виде пюре и через трубочку, и, поверь мне, это будет гораздо неприятнее. Айра посмотрела мне прямо в глаза, и в них было столько муки, боли и отчаяния, что я тут же пожалел, что начал свой разговор с ней в таком тоне. «Проходи, Айра». Извини, если я был груб, но ты должна понимать, что напряжение на борту моего корабля мне абсолютно не нужно. Мы тебе не враги, так уж сложилось, что судьба свела нас в очень непростой для тебя и для нас момент. И с этим уже ничего нельзя поделать. И чем быстрее ты это осознаешь, тем проще тебе будет вернуться к нормальной жизни. Это другое, Джон Сол, я не знаю, как это объяснить. Для начала давай присядем, и ты просто попробуешь это сделать. Может быть, ты думаешь, что вокруг тебя находятся одни идиоты, но, уверяю тебя, это не так. Девушка сделала несколько неуверенных шагов, а затем осторожно опустилась за ближайший столик. «Принеси что-нибудь поесть», — попросил я даржу, и пока синтезатор готовил один из выбранных наборов блюд, я попытался максимально корректно узнать, что же все-таки происходит с этой красоткой. «Так что с тобой такое случилось?» но чтобы не произошло это не повод терять волю к жизни поверь у каждого из здесь присутствующих случалось что нибудь плохое все мы попадали в разные неприятности но находили в себе силы подняться найдешь их и ты а мы тебе в этом поможем вы не можете этого сделать моя эа перестала мне подчиняться я вижу картины они терзают меня и что же ты видишь я я не знаю Все перемешано. Голубые горы, смерть, боль. Всех вас еще что-то. Незнакомые лица. Места, где я никогда не была и то, чего я никогда не видела. Может, это у тебя от лекарств? Просто глюки? И это скоро пройдет? Ты же все-таки псион. Этого не должно было произойти. Я женщина, мы не можем этого видеть. Это удел карувалов. Только они могут выдержать это. Речь Дельфийки в последнее время стала более правильной. Она практически перестала допускать ошибки, видимо, нахождение в нашем обществе способствовало этому. Так, наконец, решил я. Давай сделаем следующее. Сейчас ты покушаешь и пообещаешь мне на полном серьезе три раза в день приходить и вместе со всеми принимать пищу. Сейчас мне некогда, но после того, как я вернусь, мы с тобой обязательно об этом поговорим. Да и действие препаратов должно будет закончиться. Ешь, а затем возвращайся к себе и ложись отдыхать. Утро вечером мудренее. «Вам не надо никуда лететь, я чувствую это», — пробормотала Айра. Ее зрение расфокусировалось, и возникло ощущение, как будто она смотрит куда-то сквозь меня. Честно говоря, в этот момент наша странная красотка выглядела слегка жутковато, но тут перед ней опустился поднос с едой, который принесла Даржа, и взгляд Дельфийки опять обрел осмысленное выражение. Похоже, доктор все-таки переборщил с дозировкой. Сделал я вывод, хотя тут не нужно быть крупным специалистом, все и так совершенно ясно. Под моим чутким взглядом девушка взяла ложку и зачерпнула какое-то коричневое пюре. «Вот, умничка!» — похвалил я ее. Ешь, а у нас еще есть дела. Айра, словно сомнамбула, продолжала подносить ложку ко рту и поглощать специально принесенное для нее блюдо. Я же предпочел осторожно встать и оставить ее одну. Уж очень она на меня негативно реагирует. Доктор Селим сообщил, что его пациент готов к транспортировке, и я, кивнув в своей группе сопровождения, направился на летную палубу. В этот рейс мы с собой решили прихватить нашего новоиспеченного пилота, тем более он должен прекрасно знать, где находится необходимое нам учебное заведение. Да и проверить его навыки в реальном деле будет полезно, надо же понять, чему его там научили. Паренек, которому Искин сообщил о том, что он отправляется в свой первый рейс на поверхность планеты, оказался в боте гораздо раньше нас и уже вовсю изучал его органы управления. Было видно, что на таких аппаратах он не летал, но, судя по довольно уверенным действиям, представление о том, как это делается, имел. Мы погрузились на борт груза пассажирского бота, и огромный монолитный шлюз летной палубы пришел в движение по своим направляющим, смещаясь в сторону и открывая перед нами дорогу в черноту безграничного космоса. «Ну что, стажер, полетели?» Скомандовал я, и Даниэль, до довольный парень плавно поднял машину над поверхностью палубы, а затем осторожно направил ее в сторону энергетической мембраны, отделяющей внутреннее пространство корабля от космического вакуума. Действовал он поначалу излишне аккуратно, но когда мы оказались в открытом космосе, паренек осмелел и повел бот уже гораздо увереннее. Похоже, кое-чему его в этом интернате все-таки научили. По крайней мере, ботом он управлять в состоянии, а потом проверим его в настоящем деле. Интеллектуальная система малого корабля помогла рассчитать траекторию снижения, и как только мы достигли верхних слоев атмосферы в назначенной точке, то начали спуск по плавной глиссаде. На лице стажера читался восторг. Похоже, он искренне любил свое дело и наконец-то мог начать им профессионально заниматься. Из космоса Айса сказался бело-серым, но чем ниже мы спускались, преодолевая облака, тем вокруг становилось светлее, начал преобладать белый цвет. На этой планете имелось всего два крупных населенных пункта. Оно и не мудрено, ведь необходимо было выживать в достаточно суровых условиях. Практически вся поверхность планеты представляла собой огромный кусок сплошного льда, достигавшего в некоторых широтах толщины в несколько десятков километров. Курс был проложен абсолютно точно, и мы плавно опустились на посадочную площадку, имевшую достаточно приличный размер. Выбравшись из бота, наша команда направилась в сторону космопорта, если его так можно было назвать. Небольшое отдельное здание выполняло функции диспетчерской и, скорее всего, являлось пунктом размещения и обогрева обслуживающего персонала. Хотя, если разобраться, что здесь можно было эксплуатировать, Более примитивное место посадки придумать было сложно. Да что тут говорить, нас даже не вызвали на связь, когда мы спускались, хотя это и не мудрено. Городок оказался небольшим и по архитектуре мало чем отличался от какого-нибудь таежного захолустья на моей родной земле. Судя по данному составе внешней атмосферы, она была достаточно пригодной для дыхания, и я решил попробовать ее на вкус, частично открыв шлем после комфортной температуры, создаваемой внутри замкнутых дыхательных систем. Этот промороженный до минус 21 градуса по Цельсию воздух показался мне ледяным. Моему примеру последовало еще несколько человек, и Буран, шедший со мной рядом, заметил. «Ты смотри, как будто дома побывал. Еще бы в снежки поиграть и, можно сказать, вернулся в детство. У нас, бывало, по несколько метров снега наносило». «Так мы с пацанами у них целые пещеры выкапывали?» «А для меня в детстве снег был в диковинку», — ответил я ему. «Дыра, конечно, тут жуткая. Пол. А почему здесь вообще появился этот интернат? Насколько я понимаю, жителей тут немного». Паренек сразу же включился в разговор. «Взрослые часто гибнут в шахтах, вот детей отдают туда на обучение. Распределяют по специальностям». У нас же не только на пилотов учат, но и на шахтеров, и на операторов разных. Что, неужели работа шахтера при существующих технологиях настолько опасна? Тем более сейчас есть целая куча всевозможных дроидов, которые с этим могут справляться быстрее и лучше. Господин капитан, дроиды на месторождениях Лириума практически не работают, поэтому в основном на Айсосе используется ручной труд. Ну тогда эти рудокопы должны неплохо получать. Почему ты не пошел на эту специальность? «Потому что у пилота шанс выжить гораздо выше. Да и нравится мне это. А повторить судьбу своих родителей я не хочу», — помрачнев ответил Кори. «А что с ними произошло? Какой-то несчастный случай?» «Я точно не знаю», — почему-то понизив голос, ответил парень. «Однажды они просто не вернулись оттуда. На если так бывает. Об этом не принято рассказывать. Айсманы говорят, что их забрали вечные льды». «Айсмены?» — переспросил я. «Это кто такие?» «Я не знаю, как вам это объяснить. Айсмены — это айсмены. Иногда они приходят в город и зовут за собой. Говорят, что они живут в ледяных пещерах под тремя зубами». «Ну и что они там делают?» «Не знаю. Живут. Нам рекомендовали к ним не приближаться». «Сектанты какие-то, что ли?» «А кто такие сектанты?» Переспросил, видимо, не поняв меня паренек. «Ладно», — махнул я рукой. «Слишком долго объяснять, и к делу это не имеет никакого отношения. Давай, веди нас к интернату». Пул сделал верный вывод и, перестав болтать, повел нас по достаточно широким улицам. Благо, что городок был небольшой, и мы минут за пятнадцать добрались до нужного нам места по дороге практически никого не встретили, лишь несколько закутанных в мешковатые балахоны человек показалось между домами, когда мы проходили мимо. Здание интерната Лиридар представляло собой точно такое же строение, как и все остальные. Тот же серый пластобетон стен и редкие вставки многослойных окон. Ничего примечательного, типовая архитектура. Всей толпой мы туда заходить не стали. Со мной пошел только буран и, знавший все об этом учебном заведении, стажер, держащий за локоть безучастно идущего ковила. Надо сказать, что передача слегка поехавшего головой паренька в интернет не заняла у меня много времени. Нас встретила немолодая женщина в изрядно потрепанном комбинезоне. Такие тут, по всей вероятности, носило большинство жителей. Молча выслушала наши пожелания относительно его дальнейшей судьбы и краткий рассказ о том, где мы его нашли. На всякий случай я перечислил на счет этого учебного заведения небольшую сумму в 2000 кредитов. Такое здесь практиковалось и приветствовалось. Попросил записать его на обучение в группу пилотов, хотя было видно, что сотруднице нужно совсем другое, потому что она пыталась навязать мне выбор шахтерской специальности. Но я настоял на своем, и на этом мы завершили спор о будущей профессии Ковила. Все, что мог для этого молодого человека я сделал, а дальнейшая его судьба зависит уже от него самого. Сможет он взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни или нет, теперь его личное дело. Утирать сопли я, конечно, могу, все-таки ни одного солдата воспитал, но делать это можно только, если человек хотя бы относительно адекватен. Обиться головой о стену смысла я не вижу. Распрощавшись с работницей интерната, мы направились в обратный путь. После визита в учебное заведение было видно, что Пул погрустнел, не очень-то обрадовало его посещение своей «Альма-Матер». Но, тем не менее, он бодр топал вместе с нами, и чем ближе мы подходили к Боту, тем быстрее его настроение менялось в лучшую сторону. Ведь он сейчас вновь окажется за пультом управления самым настоящим маленьким космическим кораблем а уже очень скоро, вполне возможно, ему доверят пилотирование самого настоящего боевого рейдера. «Не грусти, паренек», — хлопнул его по плечу Буран. «С нами не пропадешь. Насладись крайний раз своей родной планетой. Возможно, ты сюда никогда больше не вернешься». «А я и не хочу сюда возвращаться», — ответил стажер. «Во вселенной столько миров, и я хочу увидеть их все». — Да ты загнул. Все их увидеть невозможно, да? — Но вот множество вполне. Дойдя до бота, мы загрузились внутрь. Пул запустил двигатели, и мы плавно оторвались от поверхности ледяной посадочной площадки. — Давай хоть напоследок посмотрим на местные достопримечательности, — предложил я и попросил паренька немного пролететь на высоте в пару километров, чтобы запечатлеть в памяти такой своеобразный мир. Новоиспеченный пилот коротко кивнул и перевел бот в горизонтальный полет, направив его в сторону достаточно высокого горного пика, располагавшегося неподалеку. Мужчина с бледной кожей стоял возле абсолютно гладкой, похожей на отполированное стекло ледяной стены, уперевшись в нее ладонями. Худощавые черты лица, впалые покрасневшие серые глаза и обветренные губы Не добавляли ему привлекательности, но ему было абсолютно наплевать на то, как он выглядит. Человек стоял и что-то едва слышно бормотал, обращаясь к духу вечного льда. Харк, предводитель общины айсменов, делал это регулярно, и иногда он получал ответ на свои молитвы. Но в этот раз то, что начало происходить перед ним, выглядело не так, как обычно. Где-то глубоко, в толще льда, возникли едва различимые всполохи, и он увидел искаженный мутный силуэт своего божества. На лице Айсмана расплылась счастливая улыбка, а в следующую секунду он услышал голос. «Мне нужны чужаки. Найди их и доставь к сердцу вечного льда». После этих слов неясный силуэт отдалился, и ледяная стена вновь стала такой, как была прежде. А в следующую секунду Харк услышал топот ног и крик одного из дозорных. «Старейшина! Старейшина! Мы видели от входа, как с неба упал корабль!» Глава Айсманов сразу же понял, к чему были слова, которые он совсем недавно услышал. «Куда он упал?» — скрипнул в ледяной пещере его голос. «Недалеко от первого зуба, можно сказать, рядом с нами». «Собирай всех и доставьте мне тех, кого вы там найдете. Их тела нужны вечному льду», — озвучил Харк услышанное им повеление. Получивший приказание Айсман больше не стал задавать никаких вопросов, он просто молча развернулся и побежал выполнять волю божества. В его голове не возникло никаких мыслей, В этом холодном мире все было очень просто. Просто и чисто, как вечный лед.